Глава 9 Тоня нервно оглядывалась. Те бизнес-маги, которых она видела у входа, наверняка здесь. В толпе она не смогла разглядеть их. Лица сливались, и даже заказы приходилось запоминать по столикам. Туфли оказались на удивление удобными. И поскольку такое в принципе невозможно, Тоня даже заподозрила Алю в применении магии. Но факт остается фактом. Серебряная стрела летала еще быстрее прежнего. Работа спорилась в ее руках. и приходилось задерживаться у стойки, чтобы передать Али на хранение полученные чаевые, так как деньги просто некуда было складывать в то, что хозяйка трактира называла костюмом. Как бы ни смущалась Тоня, она так и не заметила ни одного насмешливого взгляда и не услышала ни единого оскорбления. Казалось, никто не признал серебряной стреле девчонку, которая забралась в мужское крыло. А народу все пребывало Слух о том, что брыдкий магокот обрел живое воплощение, разнесся со скоростью молнии, и каждый счел своим долгом убедиться в этом лично. Бумеранг вел себя так, словно всю жизнь был звездой. Кот позволял себя погладить лишь тем, кто положил купюру в прозрачный короб, который хозяйка поставила на стойку для этих нужд. Аля утверждала, что эту идею подсказал ей сам Бумеранг. Мол, он тоже виноват в утреннем разгроме, и хочет внести свой вклад в возврат долга. Но Тони показалось, что хозяйка просто боится, что восторженные посетители затискают магакота до смерти. Желающих платно прикоснуться к великому и ужасному чудовищу значительно меньше. И то хватает. Тони стремительно подбежала к столику, где посетители все еще ждали обслуживания. — Благодарю за терпение, мастера! — заучено проговорила она. — Приветствую вас в магакоте Что будете заказывать? Тут взгляд ее упал на рыжего парня, и то не осеклась. Тот же, предположив, что понравился серебряной стреле, радостно улыбнулся. Ладонь его шлепнула по столу, оставляя на поверхности купюру. — Мне вторую половинку! — громко заявил он. — Да ты что, Миш? — прыснул его сосед. — Бабская же пойла! — И себе возьми его, красавица! — краснее добавил Миша. — За мой счет! А-а-а! Понимающе протянули бизнесмаги за столом. «Я на работе», — холодно ответила Тоня, но купюра исчезла в ее пальцах. «А за чаевые спасибо?» «А вам что?» Приняла заказ парней и невольно покосилась на угрюмого Михаила. «По делом тебе, гад!» При воспоминании о некрасивой сцене в мужском крыле Тоня неожиданно запнулась и едва не упала. Судорожно вцепилась в черную палку, которая вдруг появилась у ее носа и облегченно выдохнула. Тут услышала свист и радостные вопли. Осознала, что стоит, согнувшись в позе. Ноги ее широко расставлены, и со спины она выглядит весьма... Щеки Тони залились жаром, и она резко выпрямилась. Не в силах оглянуться на восторженных зрителей, медленно присела на корточки и на ощупь подобрала рассыпавшиеся купюры. Одна из них, зажатая в длинных белоснежных пальцах, появилась прямо перед ее носом. Тоня медленно подняла взгляд на мужчину в темном. и руки ее задрожали. «Осторожнее!» тихо произнес Даниил, и тонкие губы его дрогнули в улыбке. «Серебряная стрела не должна падать. Ее удел летать!» По спине Тони пробежались мурашки. Она не сомневалась, что преподаватель древнейшей магии узнал ее. Трость, которая спасла ее от падения, опустилась на пол, удерживаемая его левой рукой. Тоня невольно сглотнула. осознав, какой немалой силой обладает человек, который производит впечатление калеки. — Спасибо, — выдавила она. Как она пробралась к стойке бара, то Тоня почти не помнила. В руках звенел голос Даниила. Ее удел летать. — Зачем он здесь? Неужели тоже захотел посмотреть на кота? Она хлопнула себя по лбу. — Ах, да, он же требовал с Настей проставиться за зачет. Но тогда она тоже здесь? Тоня вытянула шею, стараясь рассмотреть в толпе белокурые волосы невесты Сергея. «Только не говори, что забыла заказ!» Строго нахмурилась Аля, и Тоня помотала головой. «Тогда что? Парня своего увидела с девахой? Ты это брось! Вся личная жизнь происходит за пределами мага -кота. Сейчас ты серебряная стрела! Иди работай!» Тоня вздрогнула, и в горле ее пересохло, а шея заледенела. «А что, если Сергей тоже здесь?» «Что будет, если она увидит его?» Сердце ее забило сильнее, а щеки ожгло. Она опустила взгляд и, избегая смотреть на Алю, быстро проговорила заказ. Чтобы отвлечь себя от мысли о синих глазах Сергея, она вспомнила противного мальчишку с плоским носом. Губы ее растянулись в кривой усмешке, и она подняла голову, встречая взглядом с обеспокоенной Алей. «Очень мне не нравится выражение твоего лица», – медленно проговорила та. «Хочу спросить». Хищно осклабилась Тоня. «Что мне будет, если я уроню под нос?» «Случайно, разумеется». Аля подозрительно покосилась на посетителей. «Все будет зависеть от того, на чью голову и с какой силой ты его уронишь». «Случайно, разумеется», – тихо ответила она. Тоня возвела глаза к потолку, и указательный палец ее коснулся губ. «Ну, допустим, на голову одного студента». Аля хмыкнула и подмигнула. «Если поднос не превратится в воротник от... случайности», — хитро проговорила она, — «то ничего тебе не будет». «Ах, нет, деньги за коктейли мне придется вычесть из твоего жалования». Тоня опустила руки на поднос, полный разномастных стаканов, и широко улыбнулась хозяйке. «За такое удовольствие я готова заплатить тройную цену», — воодушевленно ответила она. Подорвалась было с места. Но Аля вдруг вцепилась в ее руки. «Стой!» Тоня вновь поставила поднос на стойку, и лицо ее скривилось в обиженной гримасе. «Так это была шутка?» – огорченно проговорила она. «Жестоко, Аль!» Но хозяйка подхватила один из стаканов, украшенный витиеватыми вензелями, и быстро перелила его содержимое в прозрачный бокал. Ножка его звякнула о металл подноса, и Аля подалась вперед. «Эти стаканы очень сложно купить!» – прошептала она. – Но что делать? Горький яд подается только в них. Постарайся, чтобы подмены никто не успел заметить. Я дорожу своей репутацией. Тоня невольно рассмеялась. – О, твоя репутация не пострадает. Она подхватила поднос и стремительно побежала к столику бизнес-магов. – Осторожнее, серебряная стрела! – услышала следом. – Твой костюм! Окончание фразы утонуло в гвалте, но Тоня не обратила внимания. Разумеется, она будет беречь этот чудовищный костюм. В нем Тоня заработала за час больше чаевых, чем за вчерашний вечер. Конечно, дело не только в костюме, ибо наплыв посетителей случился по вине мага-кота. Впрочем, бумеранг появился здесь с ее подачи, так что Тоня полностью заслужила этот праздник жизни. Чтобы не спугнуть жертву, она весело подбежала к столику с другой стороны. И в этот момент, когда Тоня намеревалась опрокинуть поднос на рыжие вихри парня, она услышала знакомый голос. «Да если захочу, этой Тоньки завтра же не будет в академии!» Она удивленно оглянулась, и в глаза сразу бросилась светлая шевелюра Анастасии, которая сидела с подругами за соседним столиком. Каблук Тони подвернулся, поднос наклонился в ее сторону, и стаканы скользнули по его блестящей поверхности. Раздался звон стекла. а Тоня поскользнулась в луже из коктейлей и свалилась прямиком в объятия ненавистного Мишки. Щеки бизнесмага мага Алла вспыхнули, глаза почти вылезли из орбит, а рот приоткрылся. В трактире на миг установилась полная тишина. — Вот это... — Да, промычал Миша, и Тоня проследила за его взглядом. Дыхание ее остановилось, а тело словно молнией пронзило. Полупрозрачная ткань ее костюма при намокании, стала практически невидимой. Тоня прижала руки к груди и поспешно выбралась из объятий бизнесмага. Щеки ее онемели, а сердце застучало, казалось, в горле. Тоня ощущала на себе сотни взглядов и была готова провалиться сквозь землю. Мишка отчаянно махал руками, и его крик болезненно отозвался в животе Тони. — Вы засняли это? Успели сфоткать? А ну покажи! А ты... Внезапно перед ней возникла Мария, и руки ее раскинулись, закрывая тоню «Выступает несравненная мастер иллюзий громко объявила Аля. Общий свет померк а фигура девушки с серыми волосами вспыхнула искристыми стразами от прожекторов, направленных на Машу. В ладонях ее возникла голубая субстанция, и девушка вытягивала из нее линии морских волн, а те заструились под ее пальцами. Живой океан задышал вокруг Тони. И сердце ее замерло от восторга, а руки безвольно упали вдоль тела. Мария создала фрегат величиной собаку, и голубоватые паруса его пузыристо надулись от невидимого ветра. Мастер иллюзии запустила корабль в плавание по волшебным волнам. А потом еще один и еще. Плечо Тони ощутило тепло, и она нервно вздрогнула. Даниил одной рукой поправил на ней свой пиджак, надевая его ей и на правое плечо. «Я же просил быть осторожнее», – проговорил он Тони на ухо. «Вот уж точно, мастер катастрофа. Яблоко от яблони». Сердце Тони словно обрывалось и потрясающее волшебство Марии померкло в ее глазах. Она горько усмехнулась. «Да, действительно, мастер катастрофа. Так ее и Сергей называл». Даниил подхватил свою трость и оттолкнулся от столика бизнесмагов. Он похромал в сторону бара. и Тоня медленно двинулась за ним. Никто из студентов не посмеет сказать ни слова, когда рядом преподаватель истории древнейшей магии. Тоня в порыве благодарности прикоснулась к его спине кончиками пальцев, и Даниил на миг замер, а она отдернула руку, словно обожглась. Мужчина не обернулся, и трость его снова застучала по полу, и Тоня последовала за преподавателем. Тело Даниила неловко облокотилось о стойку, Трость брякнулась от дерева, а рука поднялась. В пальцах его Тони разглядела купюру, которая полетела в прозрачный ящик, уже заполненный до половины. «Приветствую», — мягко произнес Даниил, его тонкие пальцы нежно прикоснулись к загривку магакота От этого легкого движения тело бумеранга вдруг напряглось. Пасть его раскрылась, и Тони с удивлением услышала шипение, словно это был не кот, а кобра. Над животным заискрился воздух. и миг все искры охватили черное тело. мага подскочил, раздался боевой мяк, и вдруг светящиеся точки соскользнули с его шерсти и осели в ладони Даниила. Аля потрясенно ахнула, и глаза ее стали почти круглыми. «Ты горишь?» – испуганно спросила она. «Нет, конечно», – отмахнулся Даниил. «Я хотел проверить, что за мага у тебя поселился». Зверь недовольно подобрался, и хвост его заметался по стойке. а уши прижались к голове. Тоня услышала его грозное урчание. Даниил приблизил светящуюся ладонь к своему лицу. Магический свет вырвал из полутьмы его холодную усмешку, а искры на его коже погасли одна за другой. — И как проверил? — с облегчением рассмеялась Аля. — Теперь понятно, почему бумеранг, — произнес Даниил, и его ладонь вновь легла на трость. — Недурно. И преподаватель древнейшей магии похромал обратно. Тоня посмотрела на Алю, и та покачала головой. «Я-то думала, что ты хотела повеселиться, а не повеселить», — саркастично проговорила она. «Но деньги я с тебя все равно возьму, в тройном размере, как ты и обещала». «Голышом оставишь», — проворчала Тоня. «Это ты добровольно себе устроишь», — расхохоталась Аля и махнула рукой. «Иди уж, серебряная катастрофа, в гримерке есть фен, просушись, тебе скоро выступать». Сергей приоткрыл глаза, и грудь его выгнулась, а рот приоткрылся в немом крике. На лоб его легла теплая ладонь. — Все хорошо, — проговорила Альба. Она присела на его кровать и добавила, — Тебе повезло. — В чем это? Что я оказался невкусным? — прохлепел Сергей, ощущая ломоту во всем теле. — Такое ощущение, что меня разжевали и выплюнули. — Примерно так и было, — хмыкнула Надежда. — Ты попал под заклятие для гонщиков. Даниил выяснил, что это древнее заклинание. Вообще-то оно было запрещено, а потом и забыто. Ума не приложу, зачем кому-то нападать на стихийников? Вы ведь такие няхи. Жутко это слышать от алибы, содрогнулся Сергей. Он с трудом сел, в глазах его все плыло, и ладони прижались к лицу. Ох, как хреново. Не спеши. Надя положила руку на его плечо. Тебе еще нужно полежать, чтобы моя магия полностью тебя реабилитировала. Почти полностью. Есть кое-что, что мне не исправить. Сергей вздрогнул, и взгляд его метнулся к Альбе. Что? — напряженно уточнил он. Та отвела взгляд своих черно-красных глаз. Да все нормально, — нарочито весело проговорила она. Девушкам такое нравится. Сердце Сергея дрогнуло, а пальцы его нервно заскользили по лицу. Говори, что? Яростно воскликнул он, а взгляд его метнулся к столу. «Дай зеркало!» Не дожидаясь ответа, он нетерпеливо подорвался с кровати, и ноги его подкосились. Сергей отчаянно вцепился в спинку кровати и с трудом потянулся к столу. Взгляд надежды выражал сочувствие, и губы ее дрогнули, когда прямоугольное зеркало сверкнуло в руках Сергея. Кадык на его шее дернулся, а синие глаза расширились. Дрожащими пальцами он провел по абсолютно белым, как у Альбы волосам. Рука его опустилась к лицу, и кончики пальцев коснулись длинного шрама, пересекающего всю правую часть его лица до самого подбородка. Губы Сергея сжались тонкую линию, а щеки побелели, отчего шрам стал еще заметнее. — Это конец, — прошептал он. — Я урод. Скажешь, — Скажешь же фыркнула Альба. — Только еще начало. Поверь, мужчина со шрамами «Пользуется успехом не меньшим, чем кто!» Яростно воскликнул Сергей. Изо всех сил он швырнул зеркало в стену, и осколки, сверкающие в лучах закатного солнца, разлетелись по всей комнате. Альба поспешно подняла руки, закрывая лицо. Сергей же уронил руки. Веки его опустились, а колени подогнулись, и парень безвольно рухнул на пол. Альба выругалась, и руки ее подхватили парня под мышки. Сергей двигался с трудом. и надежда помогла ему переместиться на кровать. встряхнув осколки с простыни, она уложила пациента. Сергей вздрогнул, и глаза его распахнулись. Лицо Альбы виновато скривились. «Прости», — прошипела она, и руки ее прижались к груди. «Случайно получилось отпить твои силы». «Ты и так слаб, а я еще тут. Не буду вводить себя в искушение, ухожу. А ты не скачи, отлежись, денек». Надежда шагнула было к дверям, но замерла. Плечи ее приподнялись, и она вдруг быстро вернулась, склонилась над Сергеем и в упор посмотрела на парня, на лице которого шевельнулись желваки. — Тебе действительно повезло, — жестко сказала она. — Ты что, девочка, чтобы страдать из-за внешности? Переключись на что-то помимо себя любимого. Сергей поежился под суровым взглядом жутких глаз, и Альба удовлетворенно хмыкнула. Полное лицо ее озарила привычная мягкая улыбка, а ладонь почти по-матерински нежно прикоснулась к щеке Сергея. Но тот отвернулся. Надежда поджала кубы и поднялась. Сергей закрыл глаза. Под туфлями Альбы заскрипели осколки стекла и хлопнула дверь. В памяти Сергея возник черный капот автомобиля, ярко освещенное поле и легкий ветер. Что было потом, вспомнить не удавалось. Только боль и темень. Впервые в жизни он решился радикально изменить жизнь. Губы его скривились горькой усмешке. Что ж, это ему удалось. Только не так, как планировалось. Скрипнула дверь, и легкие шаги прошуршали по полу. Сергей услышал сдавленный вздох и плечи его напряглись, а веки зажмурились. «Уйди», — проговорил он. серёжа Голос матери прозвучал настолько жалко, что в горле Сергея образовался комок. «Тебе что-нибудь нужно? Чтобы меня оставили в покое?» С трудом проговорил он, не глядя на мать. Через минуту в комнате воцарилась тишина. Сергей медленно обернулся и вздохнул. взгляд его уперся в потолок, а на сердце царил мрак. Раньше, когда было плохо, Тишка ложился ему на грудь, и вибрация его теплого тела приносила успокоение. Теперь же у недозоомага не было поддержки мага-кота. Сергей прикрыл веки, и зубы его скрипнули. А ведь считал, что это он помогает животному. Вот уж правы люди. Пока не потеряешь, не ценишь. Сердце дрогнуло. Как и красота. Сергей давно привык, что хорош собой. Внешность открывала ему двери и сердца. Любая девушка, на которую он обращал внимание, таяла в его руках. словно мороженое на солнце. И эта легкая сладость для него отныне недоступна. Сергей застонал и руки его натянули покрывало на голову. а Вот так и придется ходить. Или в маске. Казалось, что потеряно все. Кому он теперь такой нужен? Седой уродец. Жалась к себе, сжала корла, а на глазах выступили слезы. Сергей резко откинул покрывало. Но кто это сделал? Кто напал на него? Альба говорила, что это было древнее забытое заклинание. Может, Даниил поможет ему разобраться с этим? Сергей порывисто сел на кровати. В голове его прояснилось, а слезы высохли. Правильно, он должен отомстить. Не об этом ли ему намекала надежда? Он соскользнул с постели и осторожными шагами, чтобы не пораниться об осколки, направился к шкафу. Пальцы его сжали привычный черный костюм, а по лицу скользнула горькая улыбка. На черном ярче выделится его уродство. Он нетерпеливо скинул с полки все, чтобы добраться до белоснежной рубашки и светлых брюк, которые до этого не носил. Зеркал в его комнате не было, и Сергей сейчас порадовался этому. Он замер около письменного стола, и его пальцы коснулись ящика. Денег на первое время у него достаточно, а в гараже стоит его новенькая метла, которую подарил отец. Дверь мягко закрылась. и Сергей проскользнул мимо комнаты матери. Всхлипывание за дверью заставили его сердце забиться сильнее, но Сергей напомнил себя о месте и решительно направился вниз. Ступеньки замелькали под его ногами, и ярко освещенный холл встретил прохладой Сергей направился к выходу, но тут до его слуха донесся голос отца. Никанор перед смертью кому-то передал грань хаоса. Это наверняка. Иначе мои сыскари давно бы нашли артефакт. Да, ты прав. Грань вошла в симбиоз с новым хозяином, потому и не проявляется. Сергей прижался к стене, и сердце его загрохотало. Неужели речь о той самой грани, символе власти, который передается от главы к главе столицы? Но если кольцо было у Никанора, шея Сергея оледенела. а кожу на голове стянуло от ужаса. «Кольцо похищено. Потому-то о главе Максвера несколько дней нет ни единого известия». «Мне доложили», — тихо продолжил отец, и Сергей жадно приник ухом к двери его кабинета, что костромаги лисами вьются вокруг одной студентки академии. «Возможно, она что-то знает. Хочу переговорить с ней сегодня». «Знаю. Она работает в Магокоте. О!» А эта девка не так проста. С первого дня в академии нацелилась на Сережу. Разумеется, помолвка в силе. Праздник отвлечет всех от нашего дела. Нет-нет, не беспокойся. После нашей встречи она никому ничего не сумеет сообщить. Голова Сергея закружилась. Отец говорит о Тоне. Он сглотнул. После встречи ничего не сумеет сообщить. Он решительно оттолкнулся от стены. Сначала в Магакота, а потом уже к данилу Тоня потянулась к тумблеру, и пальцы ее задрожали, а свет погас. Из-за ширмы послышался усиливающийся гул. Аля уже объявила, что скоро состоится дебютное выступление Серебряной стрелы. Но Тоня до сих пор не могла заставить себя выйти в зал. Колени ее тряслись, а во рту пересохло так, что губы прилипли к зубам. Рядом возникла тень, и Тоня едва не скрипнула от страха. На ее руку легла горячая ладошка и раздался громкий шепот. «Тише! Это только я!» Тоня узнала Машу и нервно рассмеялась, а пальцы ощутили холод стекла. «Выпей это! Мне помогает!» «Что это?» — с подозрением уточнила Тоня. «Мой любимый коктейль!» — хмыкнула Маша. «Называется «Слепая отвага». Поверь, я знаю, что ты чувствуешь. Я же рассказывала. Тоня кивнула, хоть в темноте этого и не было видно. Она помнила про первое выступление мастера иллюзий. Вот только сама Тоня опозорилась еще до дебюта. Она приняла бокал и залпом выпила сладковатую жидкость. В голове ее пронеслись ураганы мыслей, а перед глазами засверкали яркие пятна света. «Ого — Ого! — уважительно отозвалась она. — Действует мгновенно. «Но и проходит быстро», — шепнула Маша и вытолкнула Тоню в зал. «Поспеши!» Шум стих, и Тоня осмотрелась. Ей показалось, что абсолютно все смотрят именно на ее топ, и щеки ее обожгло, а дыхание перехватило. Тоня едва сдержалась, чтобы не скрестить руки на груди. Ткань ведь высохла, и прозрачность исчезла. Зал погрузился в темноту, а в глаза Тони ударил яркий луч прожектора. Она сощурилась, и руки ее нервно дернулись. В голове царил полный сумбур, и даже действие слепой отваги, казалось, улетучилось. «Эй, красотка!» — услышала она насмешливый голос. «Я никогда не забуду этого вечера!» Тоня вздрогнула. Она узнала голос Михаила и подняла ладонь к глазам, пытаясь разглядеть наглеца. Его рыжая голова обнаружилась совсем рядом. Бизнес-маг махал сотовым. намекая на фото, которое его друзья успели сделать. Зубы Тони скрипнули, а в душе росло возмущение. Она вытянула руку и сложила пальцы, и по залу прокатился ропот, когда фиолетовая сфера поглотила фигуру Мишки. «Всего-то!» — крикнул кто-то. «Фигня какая-то!» Губы Тони скривились, и она сжала кулак, а из кольца к сфере протянулся тонкий луч. Парень в шаре забарахтался. и до слуха Тони донесся его отчаянный визг. Сфера поднималась, и посетители ахнули. «Круто! А выше можешь? Ого!» Тони весело расхохоталась, поднимая руку, и сфера медленно поползла по воздуху. Бледное лицо Михаила исказилось от ужаса. Он отчаянно перебирал ногами и руками, словно пытаясь выползти из ловушки. Но у него это, разумеется, не получалось. Вдруг... Со своего места вскочила блондинка, и палец ее ткнулся в сторону Тони, а по залу прокатился ее возмущенный визг. — Так это же она! Это... — Тоня вздрогнула. Сфера покачнулась, и Михаил заверещал. Рядом с Анастасией возникла темная фигура. — Что-то хочешь мне сообщить, мастер Анастасия? — непривычно громко спросил Даниил. — Возможно, мне придется пересмотреть результат твоего зачета. — Девушка вздрогнула, и рука ее упала вдоль тела, а щеки порозовели. Она плюхнулась на стул и зарылась лицом в ладони. Даниил, опираясь на трость, повернулся к Тоне. «Попробуй разделить сферу на две», — отчетливо произнес он. В горле Тони запершила, и она часто заморгала, прогоняя слезы. Впервые за нее кто-то заступился. Сердце наполнилось горячей благодарностью, а ее сфера стала ярче. Тоня покачнула рукой, и крик «Бизнес-мага» оборвался, когда шар разделился. В маленькой сфере оказался тот самый сотовый, в котором была компрометирующая фотография. Увы, луч не разделился, и маленькая сфера рухнула вниз. Посетители с криками метнулись в стороны, а на пол упал сотовый, разлетевшись на мелкие осколки. Сфера же застыла, словно мыльный пузырь, и фиолетовый цвет ее медленно растаял. «А Мишка-то отключился?» Закричал кто-то. «Штаны поди наделал!» Тони хищно улыбнулась, но руку опустила, и сфера медленно доставила бесчувственное тело бизнес-мага к его столику. Тони щелкнула пальцами, и магией ее осыпалась фиолетовыми кляксами. Друзья подхватили Мишку, пытаясь привести парня в сознание. Взгляд Тони скользнул по неподвижной фигуре Даниила. Преподаватель удовлетворенно улыбался, а его черные глаза лучились гордостью так, что Тони стало тепло на сердце. Аплодисменты взорвали зал. Раздались выклики. А меня? Пожалуйста! И меня! Я тоже хочу! Я точно не рухну! Тоня расхохоталась от неожиданности. Она подняла руку, и шум затих. «Хорошо, я выберу сама», громко произнесла она, и взгляд ее заскользил по воодушевленным лицам. Раздалась резкая тель звонка, и Настя смущенно прижала трубку к уху. «Мама, не поняла. — Что с Серёжей? — удивлённо переспросила она, и тут взвизнула так, что её подруга выронила бокал. — Как разбился? Тоня замерла, и улыбка сползла с её губ. А успех её выступления перестал иметь значение. Словно во сне она смотрела, как блондинка нервно оглядывается, как кривятся её губы, как текут по щекам слёзы. Настя бросилась к выходу, а Тоня не могла заставить себя и пошевелиться. — Разбился? Сердце ее заныло так, что перехватило дыхание. Колени задрожали. Тоня беспомощно взмахнула руками и едва не рухнула, но неожиданно ощутила поддержку. — Тебе плохо? — взволнованно спросила Аля, подныривая ей под руку. — Не умеешь пока рассчитывать силу, бедняжка. Пойдем, я провожу. Тоня едва переставляла ноги, а в голове раненой птицей билась одна лишь мысль. Что с ним? Она с силой сжала челюсти. не позволяя себе даже предположить самое страшное. Она просто не выдержит этого. Тоня осознала, что это не просто увлечение. Сергей прочно занял место в ее сердце, и все прошлые влюбленности показались ей детскими забавами. «Мне нужно уйти», — прошептала она. «Тебе нужно полежать», — беспрекословно возразила Аля, практически на себе, втаскивая ее в гримерку. «Ты и шага сейчас самостоятельно не сделаешь». К тому же ты на работе, не забывай. Но он же разбился, — простонала Тоня, и из глаз ее покатились слезы. Аля уложила Тоню на узкую кушетку и погрозила пальцем. — Учти, если вздумаешь уползти, то я пущу по твоему следу Клару. Карлица еще мага-кота Бумеранга тебе не простила. — Что? Наша крошка не любит кошек? — насмешливо спросила Мария. Девушка опиралась на косяк, и пальцы ее нетерпеливо постукивали по двери. «Кстати, о кошках. Аля, там народ воспользовался твоим отсутствием, и, кажется, бумерангу грозит самая скорая и сладкая смерть от нежных объятий поклонников». Хозяйка встрепенулась. Взгляд ее метнулся на Тони. «Я присмотрю за Тони», — уверила ее Маша. «Беги, спасай шкурку неубитого мага-кота». Аля едва скрылась за дверью, как Мария бросилась к Тони. «Ты как?» «Мне плохо». Закрыла глаза та, и по щекам ее снова покатились слезы бессилия. «Да все нормально», — быстро прошептала Маша и нервно оглянулась. «Зато тебя спрашивал какой-то парень». Глаза Тони распахнулись, а сердце дрогнуло. «Парень?» — выдохнула она, и рывком приподнялась на локти. Взгляд ее наполнился надеждой. «Брюнет с синими глазами?» Маша пожала плечами. Не разглядела цвет его глаз в темноте, прости. Тони попыталась сесть. И голова ее сразу закружилась. Маша обняла ее плечи. И он яркий блондин. Весь энтузиазм Тони растаял. И она уткнулась лбом к кушетку. а протянула она. «Леха, наверное». Маша нетерпеливо дернула Тоню за руку. «Пойдем, я провожу тебя. Скорее!» «Аля не одобряет свидания на работе». «Да ну!» – вяло отмахнулась тоня «Не до него сейчас!» «Вставай!» – тряхнула ее Маша. «Он сказал, что дело срочное!» Тони едва сумела подняться и практически повисла на девушке. Маша, сжав челюсти, двинулась к выходу, но за дверью направилась не влево, где находился зал, а свернула направо, в темный коридор. В нос Тони ударил запах сырости и горьких трав. Тишину спугнуло тяжелое дыхание Марии. Противно заскрипела дверь, и нагретый уличный воздух дунул в лицо Тони. Маша прислонила ее к стене, и руки ее потерли вспотевшее лицо. Она огляделась. «Эй, парень!» Из-за выступающего вентилятора от кондиционера вышла высокая фигура в белом. Тоня подняла взгляд и потрясенно ахнула. Маша улыбнулась и хлопнула ее по плечу. «Узнала? Вот и хорошо. Все, я ушла!» Скрипнула дверь. Но Тоня словно забыла о существовании Марии, трактира и всего на свете. На нее испытывающие смотрели знакомые ярко-синие глаза. Но бледное лицо Сергея обрамляли абсолютно белые волосы, а щеку пересекал заметный шрам. Губы Сергея скривились, а ладони сжались кулаки. Он хмыкнул, и взгляд его скользнул в сторону. — Я пришел предупредить, — холодно проговорил он. — Тебе нужно срочно исчезнуть, мой отец. — Сережа! — воскликнула Тоня и бросилась к нему. Щека ее прижалась к его груди, а руки охватили его так крепко, что парень ухнул. Тело Тони задрожало, а из глаз покатились слезы. — Ты жив? — Жив, — растерянно подтвердил Сергей. И его ладонь легла и на голову. — Я понимаю, что после знакомства с тобой это странно, мастер-катастрофа. Тони еще сильнее прижалась к нему и слипнула. — Что я опять натворила? Он открыл рот, собирая что-то сказать, но передумал и лишь покачал головой. — Да нет, тут я сам виноват. Иронично проговорил он, и его руки обхватили ее плечи. Сергей отстранил Тоню и заглянул в ее глаза. «Тоня, я серьезно. Тебе нужно скрыться». «Почему?» – заикнулась она, и Сергей склонился к ней, почти касаясь губами ее щеки. «Что ты знаешь о грани хаоса?» – прошептал он. Тоня отшатнулась, и ладонью ее прижалась к рту, а глаза расширились. Сергей вздохнул, и плечи его опустились. а руки безвольно повисли вдоль тела. — Понятно, — бесцветным голосом произнес он. — Так это правда. Никанор Гроза передал тебе грань, которую похитил из администрации главы Максвера. Тоня опустила взгляд, отвечая ему лишь кивком. — Где кольцо? — холодно спросил он. И Тоня вздрогнула и подняла руку. Пальцы Сергея обхватили ее запястье. — Я думал, что камень красный, — удивленно проговорил он, разглядывая невзрачное кольцо. и больно дернул Тоню за руку, заставляя поднять лицо. «Ты хоть понимаешь, насколько это опасно?» Тоня слабо улыбнулась. Он сказал, что я умру, если попытаюсь снять кольцо. Лицо Сергея вытянулось. «Кто сказал? Гроза?» «А сам Никанор как умер? Снял кольцо?» Тоня вздрогнула и беспомощно посмотрела на Сергея. «Я не знаю, — пробормотала она. — Возможно. Но сказал это не тот студент. Ко мне приходил странный человек, с виду невзрачный, но меня до сих пор передергивает при воспоминании о нем. Он заставил меня выпить какое-то зелье и замаскировал камень, грань действительно красного цвета, а еще камень меня обжег, и тому типу это показалось важным. Когда я пробегала мимо аудитории древнейшей магии, кольцо сильно нагрелось. Сергей вздрогнул, и глаза его сверкнули, а кадык дернулся. «Вот оно что!» прошипел он. «Опять древние заклинания!» Он схватил Тоню за руку. «Похоже, все это как-то связано», проговорил он и потянул ее за собой в сторону кондиционера. Тоня увидела метлу, прислоненную к стене. «И мне придется отправиться с тобой». «Лезь на метлу!» Тоня растерянно ухватила древко дрожащими пальцами, а взгляд ее неуверенно скользнул по пушистому хвосту испротив. «Но метла одна!» растерянно проговорила она. «Неужели на ней возможно взлететь вдвоем?» «Возможно. Но с тобой это опаснее втройне», — ухмыльнулся Сергей, и его рука обхватила ее за талию, а дыхание его ожгло ей шею. «Но если не будешь дергаться, возможно, мы сумеем добраться до безопасного места живыми». Левая его рука накрыла ее ладонь, прижимая к держателю метлы, и древко завибрировала под пальцами Тони. «Ноги оторвались от асфальта». И задний двор трактира остался далеко внизу, а уши заложило от высоты. Тоня ахнула и невольно зажмурилась, и Сергей крепче прижал ее за талию к себе. Дыхание Тони перехватило, и она осторожно покосилась на его профиль. Взгляд Сергея был прикован к земле, а его белоснежные волосы развивались, словно ленты облаков. Сердце ее сладко замерло. Тоня готова была лететь с ним куда угодно. — Все верно, отец. Больше ты эту девицу не увидишь. зло проговорил Сергей. И то неспуганно проследила за его взглядом до черной машины, едва виднеющейся внизу, у входа магакота а слов Сергея мороз прошелся по коже, а парень добавил чуть тише, впрочем, как и меня. И они поднялись еще выше, так что издание трактира растворилось в цветных пятнах далеко внизу. Взгляд Даниила заскользил по лицам студентов. Весть о случае с Сергеем разлетелась вмиг. и теперь магокот напоминал осиный рой. Бурное обсуждение происшествия только усиливалось. Серебряной стрелы не было видно, и Даниил мрачнел все больше. Неужели ей действительно понравился этот смазливый мальчик? Кадык на шее Даниила дернулся, а пальцы сжали на балдашник трости так, что побелели пальцы. Нет, нельзя позволить эмоциям взять над ним верх, иначе необратимая магия проявит себя. Он и так позволил себе показать ее на индивидуальном занятии. При воспоминании об этом щеки Даниила побелели. Темные глаза сузились, а губы сжались до тонкой линии. Перед ним возникла девушка в ярком золотистом оперении. На стол брякнулся высокий стакан, и разноцветная жидкость в нем покачнулась. «Извините, Даниил», – смущенно проговорила официантка. «Сегодня в Магакоте-Турдом посетителям приходится по часу ждать исполнения заказа. Она взволнованно покосилась на его бледное лицо, и Даниил понял, что девушка приняла его ярость на свой счет. «Спасибо, Феникс», — ровно ответил он. В трактире Даниил предпочитал называть студенток их сценическими псевдонимами, хотя даже магия Али не могла скрыть от него их истинные лица. «Надеюсь, этот коктейль подтолкнет меня к решению неожиданной проблемы». Девушка в золотом наряде широко улыбнулась. и на лице ее отразилось облегчение. «Уверена, что вы и без допинга решите любую задачку, преподаватель», с воодушевлением заявила она. Даниил улыбнулся одними кончиками губ, и Феникс радостно упорхнул. Пальцы преподавателя обхватили прохладный стакан, и разноцветные слои напитка задрожали, словно иллюзия. Вкус коктейля напомнил ему зелье веры, и лицо Даниила смягчилось при мысли о ней. талантливая студентка и прекрасный человек став мастером с дипломом она сразу пошла работать в академию разумеется от даниила не укрылось ее желание быть ближе к нему увы необратимая магия иногда прорывается и отравляет нежные сердца женщин для даниила златовласая красавица всегда останется лишь другом и воспитаницей пальцы дала дрогнули он медленно опустил стакан на стол и его внимательный взгляд скользнул по потемневшей жидкости Это не решение всех проблем. Вместо коктейля он отпил неизвестного зелья. Даниил резко обернулся, и от его внимания не уклонился пристальный взгляд одной из студенток. «Даша!» – позвал он. И девушка неловко поднялась. Пробираясь между столиками, она натыкалась на стулья и запиналась о ноги посетителей. Щеки ее покраснели а глаза расширились. Девушка замерла у его столика, и Даниил качнул головой. «Садись!» Она присела на самый краешек стула, готовая в любой момент сорваться с места и сбежать. Даниил усмехнулся, и пальцы его обхватили стакан. Жидкость в нем уже не маскировалась под коктейль. Краски потухли, и аромат испарился. — Ты меня обоила? — насмешливо спросил Даниил. И Даша вздрогнула от его колючего взгляда. — Не ожидала тебя. И зачем, интересно? Рот Даши открылся, но Даниил услышал лишь хрип. Он прикрыл веки, сдерживая раздражение, если его эмоции хлынут наружу, то необратимая магия поразит эту девочку. Он, пожалуй, не выдержит, если толстушка набросится на него с поцелуями и примет защитные заклинания. Даниил прислушался к ощущениям тела. — Это неприворотное, — медленно произнес он и усмехнулся. — И на том спасибо. Что ты хочешь? Не знаю, каким чудом ты проникла в академию, Даша. но силы в тебе магокотно плакал. И даже мой зачет не даст тебе звания мастера. Смирись». Глаза Даши напомнились слезами, и она не в силах говорить замотала головой. Даниил вздохнул. «Ты хорошо копируешь заклинания», — мягко произнес он, «но я не одобряю то, что ты ими торгуешь. Будь у тебя большей порядочности, я бы порекомендовал тебя в администрацию на хорошую работу, но ты упустила все шансы на это». И никакие зелья не помогут тебе. Поэтому скажи, чем ты меня опоила?» Даша разрыдалась, и лицо ее спряталось в ладонях. «Я не делала этого», — схликнула она. Даниил скривился. «Я наблюдал за тобой три года, Даша. Я знаю все, что ты делала. Все заклинания, которые ты украла, всех студентов. И кто у тебя их купил? Нет», — воскликнула Даша, и лицо ее побагровело. Она тихо добавила. «Простите, я действительно очень плохая». «Да, я воровка. Но я не опаивала вас, я никогда бы такого не сделала». «Да ладно!» – ошеломленно протянул Даниил. «Тоню же ты опаила? Или думала, что я не знаю о происшествии во время вечеринки в честь новичка?» Его удивила собственная ошибка. Преподаватель древнейшей магии был уверен, что это сделала неудачница-водмогиня. Даша порывисто потянулась к нему. «Я же люблю вас!» – простонала она. Даниил коротко поморщился. Тело его откинулось на спинку стула, а дыхание стало глубоким. Он опять с ней сдержался. Преподаватель холодно посмотрел на Дашу. «Можешь идти». Девушка съежилась, и вид ее стал настолько жалок, что Даниил невольно отвел взгляд, а кадык на его шее дернулся. Даша медленно поднялась. и, опустив заплаканное лицо, побрела прочь. А преподаватель вновь посмотрел на бокал с темно-зеленой жидкостью. Тело его не отзывалось. Вроде все было, как всегда. Но мысль о зелье не оставляла его. Кто же еще мог отважиться опоить его у всех на виду? Он достал из кармана сотовые. Коротко пропищали кнопки и раздались гудки. Даниил? Голос Веры был одновременно радостным и испуганным. Даниил невольно вздохнул и тихо произнес. «Вера, мне нужна твоя помощь. Что случилось?» взволнованно спросила она. И он невольно поморщился. Ладонь его приблизилась к рту, закрывая сотовый «Меня поили неизвестным мне зельем». Еще тише произнес он. Под видом коктейля решение всех проблем. Зелье выглядело похоже. Разноцветные слои не смешивались, но слегка вибрировали. «Иллюзия!» — воскликнула Вера и прошептала. — И ты не почуял опасности? — Как ни странно, нет, — неохотно признался Даниил, умолчав о всплеске эмоций по поводу неприятного происшествия в Магакоте. Через несколько минут зелье приняло темно-зеленый, слегка болотный оттенок. По вкусу горьковато-травнинистая, с легким сладковатым привкусом. — Мало информации, — огорчилась Вера. — Может, тело как-то отреагировало? — Какие симптомы? — В том-то и дело, что нет, — задумчиво отозвался Даниил. — Я сейчас приеду, — воскликнула Вера, но Даниил гаркнул в трубку. — Нет, ты мне не нужна. — Что? — растерянно пробормотала она, и Даниил снова скривился. Он совершенно не собирался этого говорить, но слова как-то сами вырвались. — Я, — с волей в голосе повторила Вера, — не нужна тебе. Почему ты сказал именно так? Даниил опёрся локтем о стол и опустил лоб на тыльную сторону ладони. С одной стороны, ему было жаль Веру, но с другой он был рад произнести эти слова, потому что желал девушке счастья, а с ним у неё будет лишь горе. Потому что это правда, тихо промолвил он, вновь прижимая трубку куху. И как давно ты начал резать правду-матку? саркастично уточнила Вера, и Даниил усмехнулся. Всё правильно. Пусть лучше ненавидит его. Сразу после того, как принял зелье? Тело Даниила замерло, а дыхание на миг прервалось. И как он сам не догадался? Иначе с чего бы ему выливать на студентку все то, что он наговорил Даше? Я идиот, — пробормотал Даниил. Гордость от обладания знанием ослепила меня. Я могу сделать противоядие, — робко предложила Вера. И Даниил нахмурился. Быстро же прошла ее ярость. Подожди меня полчасика. — Нет, Вера, — перебил он преподавательницу зелий. — Не нужно, но... — Спасибо. Мне приятна твоя забота. — Правда? — воодушевлённо переспросила она. И тут же добавила. — Разумеется, правда. Ты же под действием зелья правды. Тебе приятно. — О, лиса! Я никогда не слышала от тебя таких слов. — Спокойной ночи, Вера, — прервал её Даниил и поспешно отключился. Сотовый лёг на стол. И Даниил опёрся о ладонь подбородком, а взгляд его заскользил по залу. — И кому же так сильно понадобилась моя правда? Губы его скривились, а глаза зло полыхнули. — Ах да, старший следователь Максвера неугомонный Клим, подозревающий всех и вся. Он откинулся на спинку стула, а ладонь его накрыла сотовый Разумеется, Клим знал, что повестка его ничего не даст, и нашёл другой способ заманить Даниила в управление. Зная преподавателя древнейшей магии, он верно предположил, что Даниил не откажется от подобного приглашения. Он сунул сотовый в карман, и его ладонь легла на набалдашник трости из черного дерева. «Любопытно», — прошептал он, поднимаясь, — «что же ты мне приготовил, старый недруг?» Преподавателя провожали напряженными взглядами. Даниил знал, что после его ухода веселье в Магакоте лишь прибавится, У выхода он заметил Клару, и карлица мгновенно испарилась. Даниил не больно улыбнулся. Его забавлял страх окружающих. Он обернулся в стойке бара и столкнулся взглядом с мага котов. Зеленые глаза бумеранга, казалось, светились. Кот заметил, что привлек внимание человека в черной одежде, и изящно спрыгнул с бара. Студент, который только что кинул купюру в ящик, разразился разочарованным воплем. Даниил пожал плечами и поковылял к выходу. Студенты на его пути поспешно расступались Кто-то услужливо открыл ему дверь, и прохладный вечерний воздух принял его в свои объятия. Хлопнула дверь, отсекая надоедливый гул, и Даниил огляделся. Надо бы взять такси, самостоятельно он доковыляет до управления лишь в следующем месяце. А стены отделилась тень, и к Даниилу приблизилась тонкая фигурка женщины. Ее худое лицо подергивалось, а волосы двигались, словно живые змеи. Губ Даниила коснулась холодная усмешка. «Жуткая маскировка! Ты решил сменить пол, Мирон?» Женщина грязно выругалась, и Даниил язвительно покачал головой. «Ай-яй, уважаемый завуч! Как не стыдно вести себя подобным образом в паре метров от студентов!» «Хорош издеваться, Даниил!» — прошипела женщина, и ее цепкие пальцы ухватились за рукав его пиджака. «Идем со мной!» «И не надейся!» скинул брови тот. — Я не сплю, стран с веститами. Мирон снова грузно выругался и потащил преподавателя древнейшей в сторону темного двора. Даниил воспротивился. — Имейте терпение, дамочка. Я хожу медленно, но предпочитаю делать это самостоятельно. Мирон поспешно убрал свою руку, и Даниил медленно похромал в указанную им тень. Там он устало прислонился к шершавой коре дерева и вопросительно приподнял брови. Тени от листьев скользнули по иллюзорному женскому лицу. Взгляд Мирона буравил данила а белые руки его нервно сцепились. — Так это ты обоил меня? — холодно спросил Даниил. — И что тебе нужно, Мирон? Нужно настолько, что ты решился на такой подлый поступок. — Заклинание, Даниил! — прошепел тот. И бледное лицо иллюзии приблизилось. То самое, что твоя женщина некогда использовала в этом трактире. «Опять двадцать пять!» — раздраженно пробормотал Даниил. «Заклинание поиска! Да на кое оно тебе сдалось?» «Мне очень нужно!» — почти взвыл тот. «И сегодня последний день, когда оно мне может пригодиться, иначе...» «Все!» «Конец всему!» Даниил медленно повернул лицо к небу, и веки его опустились, а на губах заиграла насмешливая улыбка. «Ох, Мирон!» — тихо произнес он. «Ты замечательный завуч!» И это не отнять. Был бы еще замечательнее, если бы не пытался спихнуть с кресла Ефима. Но вот маг из тебя никакой, ни ума, ни фантазии. Он опустил лицо, и взгляд его черных глаз царапнул Мирона. Вот скажи, чего ты хотел добиться зельем правды? Женщина замерла, и глаза ее расширились, а рот приоткрылся. Даниил опустил взгляд и иронично покачал головой. — Зелье правды даст тебе ответы на вопросы, — высокомерно произнес он, — но не заставит меня показать тебе заклинание. Я и не предполагал, что ты настолько глуп. — Не ерничай, — взорвался Мирон. — Ты такой умный! Почему же сам до сих пор не воспользовался своим заклинанием? Грань давно была бы у тебя! Даниил растерянно посмотрел на него, и его темные глаза расширились, а черные брови полезли на лоб. — Что? — не веря своим ушам, спросил он. — Ты действительно хотел получить грань хаоса с помощью заклинания поиска? Да ты не просто глуп. Ты полный идиот. — Даниил! — взвизгнула женщина. — Соблюдай субординацию. Ты все же разговариваешь с начальством. Даниил тихо рассмеялся. — А нечего было меня зельем полить. Теперь слушай правду. Это, между прочим, от меня не зависит. Мирон замолчал. И плечики иллюзии опустились, а голова паникла. «Что же это?» — пробормотал он настолько жалко, что Даниил годливо скрилился. «Все напрасно!» Лицо иллюзии скинулось, и взгляд уперся в данила «Но почему заклинание не найдет грань?» ресницы данила дрогнули, а уголки губ поползли вниз. «Да потому!» — зло прошипел он. что древние артефакты невозможно найти с помощью заклинаний. А если найдется такой идиот, который попытается, артефакт будет его водить за нос до тех пор, пока жертва не сойдет с ума. Мирон в ужасе отшатнулся, а лицо Даниила вновь стало безразличным. «Доброй ночи, Мирон», — холодно произнес он и поковылял в сторону стоянки такси. «Тебе не идет эта помада?» «А ты куда?» — растерялся Зауч. в управлении Не оборачиваясь, ответил Даниил. — Так ночь же! — крикнул Мирон. — Там никого нет. Клим точно ждет меня. Тихо, чтобы не услышал Мирон, проговорил Даниил. И пока я под зельем, мне любопытно, что выйдет из нашей встречи. Вдруг кто то толкнул его в спину. Трость дрогнула в его руке, а здоровая нога подвернулась. И Даниил повалился на газон. Спина его ощутила теплую тяжесть. Раздалось шипение. — Брыдкий магакот вырылся Даниил. А бумеранг бросился ему на голову, и Даниил машинально закрыл лицо здоровой рукой. мага напал на него, и придется отбиваться. Но почему? Даниилу очень не хотелось навредить животному. Он испытывал к магакотам котам определенную симпатию. «Бумеранг», — как можно спокойнее сказал он, не двигаясь, чтобы еще больше не разозлить животное, — «я не причиню тебе зла». если ты меня отпустишь. Жаль, рядом нет зоомага, чтобы я понял, чем так досадил тебе, Но я уверен, что ты меня понимаешь и знаешь, на что я способен. А еще я уверен, что ты хочешь жить». Он ощутил резкую боль в ухе и охнул. Кошак укусил его. Даниил приподнялся и вдруг замер. Взгляд его метнулся к освещенному входу трактира, у которого темнел черный автомобиль администрации. «Это еще кто?» прошипел он, и бумерант коротко мяукнул, словно был доволен, что человек, наконец, обратил внимание в нужную сторону. «Так ты меня предупреждал, умный Магокот». Из трактира выскочила темная фигура. Человек согнулся пополам, словно докладывал что-то тому, кто сидел в машине. от дерева под которым Даниил разговаривал с Завучем, отделилась тень. Мирон приближался к машине так медленно, Словно там ничего хорошего его не ожидало, но оставаться на месте он не мог. Человек выпрямился. Его иллюзия Завуча, разумеется, тоже не ввела в заблуждение. Незнакомец быстро обогнул автомобиль, и Мирон замер на месте. Кажется, Даниил даже отсюда видел, как затряслось его тело. Завуч оказался в объятиях нападавшего, а со стороны смотрелась, словно женщине стало плохо, и мужчина подхватил ее. Бесчувственное тело Мирона исчезло в машине, хлопнули дверцы, взревел мотор, и фары быстро растаяли вдали. Даниил повернулся к мага-коту. «Кажется, мне ты понимаешь, что происходит», — тихо произнес он и медленно сел, подтягивая черную трость. Кот подошел и поднул его под локоть. «Да-да, сейчас. Знал бы ты, как это нелегко».